Фриденстерн прямо объявил, что они не ждут никакого добра от наследного принца, и спросил конфиденциально Панина, могут ли они надеяться, что императрица, умолив свою терпеливость, наконец окажет правосудие относительно неблагосклонностей этого принца, и когда нация, благодаря ее оружию, увидит час своего избавления, отнимет ли от него свою спасительную руку? Вы получили так много доказательств, — отвечал Панин, — как Ее Величество всегда далека от того, чтоб в ваших домашних делах самовластно устанавливать какой бы то ни было порядок. Вы должны быть удостоверены, что Ее Величество желает одного — подкреплять вашу вольность. И так как до сей минуты никто из вас предо мною не открывался относительно престола наследия, то я об этом и не доносил моей государыне, следовательно, и министериального ответа вам дать мне не в состоянии. Вы можете легко понять, какой важности это деликатное дело, и какой требует прозорливости для тайного и осторожного произведения своего». По моему мнению, вам надобно предварительно иметь в этом секрете еще одного или двоих из знатнейших добрых патриотов, с которыми вместе вы можете просить Ее величество о защите и помощи, сделавши прежде между собою твердое соглашение, каким образом произвести это дело в действии. Фриден отвечал. что завтра же хочет ехать в деревню к сенатору Окергельму и уговориться с ним. И так как кронпринц возведен в свое достоинство по рекомендации императрицы, то он не желает выгнать его из Швеции с каким-нибудь огорчением, а будет стараться, чтоб ему дали или пенсию, или единовременное значительное вознаграждение. В конце мая Панин получил рескрипт императрицы, в котором ему предписывалось сделать вторичное представление насчет восстановления самодержавия. — Хотя, — говорилось в рескрипте, — данный вам от королевского имени ответ нас совершенно успокоил, ибо мы в добрых намерениях короля удостоверены. Однако собственный наш натуральный интерес — с которым связана безопасность нашей империи и соблюдение тишины и равновесия на севере, требует так просто не полагаться на обнадеживание графа Тессина. Опыт довольно показал, как на тамошнее обнадеживание можно было полагаться. Возьмем в пример негуциации графа Тессина о предатском дворе. и недавно заключенный договор с прусским королем. Не были ли мы сильнейшим образом обнадеживаны, что они ни во что не вступят, не уведомив нас предварительно? И так как получаемые из разных мест и из самой Швеции надежные ведомости говорят, что в Стокгольме некоторыми господами под рукою уже все распоряжено, тотчас по представлению короля вдруг ввести самодержавие без извещения государственных чинов, и что в секретнейшем комитете будто постановлено, что государственные чины до 1751 года собираться не должны, то, когда все это совершится, уже поздно будет с нашей стороны принимать меры. Поэтому мы сочли необходимым поручить вам и спросить у шведского министерства особливую конференцию и не только повторить уже сделанные вами прежде словесные представления, но и вновь накрепко декларировать, что хотя мы ничего так усердно не желаем, как с нашими соседями, особенно же с королевством шведским, пребывает в нерушимой союзнической дружбе и в откровенном добром согласии, Наши обязательства Швеции верно исполнять, и все то, что только к некоторым дальностям повод подать может, рачительнейшее искоренять. Однако мы, если б подтверждающееся везде намерение имелось, тотчас по представлении короля настоящую форму правительства отменить и самодержавие снова ввести — что с соблюдением ненарушимой тишины и необходимого равновесия на севере отнюдь согласны не было бы, то мы на такую перемену равнодушно смотреть никак не могли бы. Но по силе принятых Швециию нештатским договором обязательств, нашлись бы принужденными в таком важном деле принять участие и употребить наиважнейшие меры для воспрепятствования этой перемене А чтоб однажды навсегда выйти из настоящего сомнения, чтоб впредь не опасаться нам за свой собственный интерес и вольность шведского народа, то мы считаем нужным прибавить к этой декларации следующее. Если по смерти королевской... вздумалось отменить настоящую форму правления в Швеции, то мы, для предупреждения всех будущих беспорядков, приняли решение вступить с корпусом наших войск в шведскую Финляндию не как неприятельница, но как приятельница, верная союзница, защитница утесненной шведской вольности, по примеру 1743 года, когда мы На собственном иждивении корпус наших войск в Швецию посылали, дабы государство от тогдашних сомнительных внутренних беспокойств и опасностей избавить. Этот наш корпус не причинит обывателям Финляндии ни малейшего отягощения, будет содержан на собственном нашем иждивении, в нем будет наблюдаться строгая дисциплина, В той разумеется надежде, что вся шведская нация эти наши войска примет самым дружественным образом. Если же почичаяние, некоторые из шведов по частным корыстным видам вознамерились бы эту нашу полезную предосторожность превратно толковать и в предосуждении своего отечества нам сопротивляться, в таком случае, Как собственные наши интересы, так и обязательства Швеции необходимо потребуют, чтобы мы за утесненную вольность нации действительно и сильно вступились, и всех тех, которые помыслили б эту вольность нарушить, за изменников своего отечества признавали. Следовательно, с ними как с нашими неприятелями и нарушителями внутреннего покоя Поступили.